Глава одиннадцатая. Как вы думаете, фотография это искусство или хобби? Оказывается, не то ни другое. Это бытовая услуга, как, например, пуговицу пришить или челку подровнять. Так что, господа фотографы, опустите носы и будьте скромнее. Оказывается, фотоателье в Березове располагается на заре, еще рядом с колхозным рынком. Вот где бурление жизни, вот где сноют людские потоки. А вовсе не в чепорном и сонном центре. На рынке продают все, чем богата черноземная земля. На прилавках лежат молоденькие огурчики и морковка, в больших плетеных корзинах манит витаминами клубника и ранняя вишня. В мешках продается пере зимовавшая в глубоких погребах картошка и свекла, которую все в нашей местности зовут бураком. Это все для таких, как я, неудачников и рукожопов. больше, чем у половины берёзовских, это и забилье произрастает на собственных участках. Так что продавцы поглядывают на покупателей с лёгким высокомерием, хотя и без наглости. У колхозников свой повод зайти на рынок. В большом металлическом бассейне бьют хвостами карпа известного на всю область Кадышевского рыбхоза. Серьёзный мужик в резиновых сапогах и с сачком ловит любую рыбину на выбор покупательниц. Я азартно тычут пальцами, обозначая среди чешуйчатых рыбьих боков самый привлекательный. Уезжат поросята, недовольные сменой владельца, в больших белых мешках лежат корма для скотины. К ним стоит очередь народ, деловитый и беззлобно переругиваясь на тему, вы здесь не стояли. В одноэтажном здании администрации рынка ютятцы обувник, портной и фотоателье. Захожу в дверь и проваливаюсь в волшебный полумрак. Совсем как в детстве, становись на скамеечку, не вертись, сейчас отсюда вылетит птичка. Дверь ведёт без всяких прихожих сразу в студию. Стены затянуты тёмной драпировкой, посредине стоит большой деревянный ящик с стационарной камерой, словно провалившийся сундук из XIX века. Умом понимаю, что эта штука может выдавать картинку не хуже моего Canon, но сердце отказывается в это верить. Она даже пахнет антиквариатом, рассохшимся старым деревом, лаком и пыльной драпировкой. Сейчас, сейчас раздается из глубины, судя по звуку, неизвестный мне пока Митрич шаркает тапками. Здравствуйте, кричу. Ничего, я не тороплюсь. Чего орать? Появляется из-за драпировки фотограф. Я чай не глухой. Митрич у глубоко за... даже не знаю за сколько. сказал бы за 90, но для такого возраста он слишком бодр. У него воинственные пышные усы, как у буржуазного философа Ницше или пролетарского поэта Максима Горького, и сизый нос с пуговкой, выдающий чистую и искреннюю любовь к горячительным напиткам. В молодости он был видным мужиком, но возраст и болезни скрутили спину и высушили тело. Только глаза у Митрича остаются юными и лукавыми. Он идёт ко мне маленькими шажками. И я понимаю, что вместо правой ноги у него протез. Для паспорт? оглядывает он меня или 9х12. На С наивной надписью на память чуть не вырывается у меня. Нет, я по-другому вопрос во пытаюсь сформулировать. Фотография, меня товарищ Комаров к вам направил. А это ограф, значит. Блеск уходит из глаз Митриша, и он старчески поджимает губы. Комаров направил. Онцев с вздохом обводит взглядом свою крохотную фотостудию. Да вы неправильно поняли, соображаю. Комсомольское задание мне дали для обкома несколько фотографий сделать. Вот меня товарищ Коров к вам и направил за советом и наставлением. Ну и, может, реактивами поможете, а то в универмаге нет ничего. Советом говоришь? Дмитрий снова воинственно топорщит усы. И реактивами, напоминая: "Ну и, может, у вас плёнка найдётся?" Пойдём, сначала чаю попьём, говорит Митрович, а то Эван ты быстрый какой. Он снова ныряет за штору, я иду следом. Мы оказываемся в комнатки вдвое меньше студии. Тут пронзительно пахнет химикатами, висят на леске портреты, закреплённые прищепками, сразу по четыре штуки, на документы и одинарные художественные. У всех людей на фото одинаковое выражение лица торжественное и испуганное одновременно. Дмитрий наполняет чайник из одиночного крана над раковиной и ставит его на электроплитку. "Бреешь от тебе эти курвы, что плёнки у них нет", говорит Дмитрийч. "Они её просто на прилавок не выкладывают, потому что у неё срок годности вышел. А почему мне списывают, чтобы новую прислали, удивляюсь? Тогда им премию могут урезать, что план не выполняют". Митриш рубит воздух ладонью, и я живо представляю себе его скачущим рядом с будённым в лихой конной лави. Эти жучки свою выгоду твёрдо знают. Будь моя воля, я бы торгошей через одного к стенк ставил. Не ошибёшься. Старый фотограф нашёл себе свежие уши и быстро отпускать гостей не намерен. Ну я и не спешу. У меня не будет второго шанса, чтобы создать первое впечатление о себе. Амитрич это глыба и очень серьёзный союзник, если будет на моей стороне. Гвозди бы делать из этих людей не было б крепче в мире гвоздей. Мне нравится люди умнее или опытнее меня. Для нашего времени странная черта. Принято окружать себя теми, кто тебе уступает. Так легче выигрышно смотреться на их фоне. но только у тех, кто больше знает, лучше умеет, обладает уникальным опытом, можно чему-нибудь научиться. Только глядя вверх, человек способен расти. Так что я не считаю разговор со старым фотографом потерянным временем, хотя говорит в основном он сам. Я только киваю и распахиваю глаза пошире в нужный момент. Я самого маршала Рыкосовского снимал, говорит он. Наконец А кройм с мышки испугался, как надо бы подимиться. И что получилось? Ещё бы у меня не получилось. Митрич гладит седые усы. Красный звёздены писятали. А поначалу нагубучить не отправили, <пока>, пока фото не увидали. Митрич заваривает чай в простой стеклянной банке, а потом разливает по стаканам, щедро доливая себе что-то из плоской металлической фляжки. А как-то раз я министра пищевой промышленности снимал, рассказывает. Он на фабрику к нам приехал, нужным было групповое фото. В Ленинском заль темно, а я без спышки. Прошу свет побольше сделать, а у них лампочка перегорела. Туда-сюда. Пока заново и послали министр злится, поезд у него. А вы чего? Кудаю нужную реплику? А что я? Диафрагму на максимум открываю. Так, выдержка всё равно получается 10 секунд. Дмитрич делает драматическую паузу. Я и говорю: "Товарищи, не подвижно постоять минуту можете? Сам локти в стул упёр, чтоб, значит, не повело. Фото сделала, они стоят, не шелохнуться". Я и говорю: "Выдыхать, товарищ министр, уже можно". Но глубоко не посадили, хохотё. Не, -а -а -а", хихикает Дмитрийч. Вот и посмотрели, и отлегло. И когда Митриж брак не давал, а они меня на пенсию. Не дождётесь. Нельзя ему на пенсию таких людей только дела на этом свете и держат. Стоит уйти на отдых, изгорит за пару месяцев. Что от меня нужно молчаново? Дни он я обрадовался, думая, что моя выходка с фотографией приносит плоды. Только какие? Неужто меня хотят поставить на замену Митрищичу? Работа в фотоателье так себе карьера. Сажай людей на стульчик и крышку с фотоящика снимай рутина. С другой стороны, законный доступ к школе и детскому садику самым хлебным местом для фотографа. Да и нагрузка не слишком большая, судя по тому, что мы сидим тут и расслабляемся в середине рабочего дня. Можно своими делами заниматься, профессионально расти. Я всё равно могильщиком для Дмитрича я становиться не хочу, решаю для себя. Если предложат, откажусь. Принимаю внутри это решение и на душе становится спокойнее. А почему вы выпускников не фотографировали, спрашиваю. Старый оста, Алек вздыхает Дмитрийч. Ноги совсем не ходят и руки дрожат. Какой из меня фотограф, если плёнку в кассету зарядить не могу? Только на ФК я снимаю. Да столько ли я знаю её лучше, чем жену? На вообще всё сделать могу. Знаешь, плёнки у вас нет, перехожу к делу. И держу, Митриш разводит руками. Ты в Кадышев съезди. Там в универмаге должна быть заведующая там Зинаида, человек понимающий. Не то, что эти жилочки, управы на них нет. А чем поможете, спрашиваю? У меня деньги есть. Вытаскиваю червонец, который получил от Комарова. Но Дмитрич отмахивается от меня. Бумага есть, говорит. Этого добра, сколько надо, столько и дам. Если у меня печатать будешь, то и глянцеватель найдется. Он показывает незнакомым мне устройство в виде большого барабана. Обязательно приду, степан Дмитриевич, что я дурак от помощи отказываться. Это фоторедактор и я царю богат, тут практически тире инкогнито. Всё, что я могу, это следовать инструкциям на упаковках с реактивами. Ну ещё, может, в библиотеке книжка какая-нибудь найдётся. Так, в технологии изготовления фотографий я не понимаю ровным счётом ничего. Детские воспоминания не считается. А можно я плёнки проявлять тоже приду? Приходи, конечно. А увеличитель у вас какой? Никакого. Мне пришло на самом огорчён этим фактом. Я же с пласинки печатаю контактным способом. Значит, мне нужна плёнка и увеличитель. Не так много, если совсем недавно у меня не было ровным счётом ничего. Как сделаю снимки, так сразу к вам, обещаю. И шкалик захвати, подмигивает фотограф. Без шкалика реактивы плохо смешиваются, проверено. Эх, блин, у меня ж восемнадцати нет. Как я тебе шкалик добуду? Договорились. Так, а снимать ты чем собрался? Останавливает меня Митрич с сменой. Погоди. Митрич роется в одном из шкафов и возвращается с фотоаппаратом в плотном кожаном чехле. У меня перехватывает дыхание. Аппарат сначала кажется непропорциональным. Корпус чересчур низкий и широкий, грубоватые основательные металлические детали, блестящий объектив, который вытягивается в характерную реёмочку. Фэт Эликс Эдмонович Дзержинский, гордо произносит Митрич. Командирский, можно? Я ржу. У меня в руках легенда, точная копия немецкой лейки, которую в Советском Союзе собирали бывшие беспризорники в колонии знаменитого Макаренко, аппарата, пережившего время и выпускавшегося потом десятки лет почти без изменений. Дан даже выглядит старомодно, словно реквизит к историческому фильму. но в прямых руках это в десятки раз лучше моей смены. Радиком самольского задание доверяю. Голос Дмитрия чуть подрагивает. Э, осрамись. Всё лучше, чем твоя пластмассовая коробка с дыркой. Что бы верно у в целости. Вернусь, Степан Дмитриевич, не сомневайтесь. Выхожу с рынка и нос к носу сталкиваюсь с копченым и парой его приятелей. Они идут вдоль ряда, на котором бабки торгуют семечками и отсыпают по горстке на пробу у каждой. Старый способ прожиться семками на халяву. У меня попробуй и у меня, кричат наивные бабки, мои крупнее, а мои поджарестьи. Может, им скучно просто. А семечек не жалко. Подсолнечные поля начинаются сразу после зарезья. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Копченый уже успел переодеться в прежние цветастую рубаху и джинсы клёш. Над джинсами поработала умелая рука. Снизу штанины распороты и в них вшиты клинья яркой ткани в цветочек, чтобы сделать размах клёша еще более головокружительным. Да он мажор. Интересно, кто его родители? Настоящие джинсы сейчас стоят приличных денег, даже если их привезли из Польши или ГДР. Двое других тянутся за лидером, но одеты победнее: в рабочие брюки из темно-синего хлопка, которые отдаленно напоминают джинсы, но отличаются отсутствием закрепок, фирменных ярлыков и самой заметной с задних карманов. Их штаны тоже прошли кастомизацию: у одного по низу пришита бахрома, как из фильма про ковбоев, у второго треугольник ткани посветлее. Пигасик, брайконы, калигула всплывают в голове образы из незнайки в солнечном городе. Неужели мне, чтобы прослиться продвинутым парнем, тоже придется одеваться по моде? Углубившись в свои мысли, я совершенно теряю бдительность. Эй, Ветров, замечает меня копченый, подгребай к нам, разговор есть. Игнорирую его, сворачиваю к мосту и ускоряю шаг. Солиш, ты чё оглох? Сзади раздаётся свист. А ну стой. Нашли идиота. Встревать в конфликт, когда у меня в руках фотоаппарат Дмитрича, я не собираюсь. Если эти придурки его разгоกуют, я сам себе не прощу. Так что я со спокойной совестью ударяю по тапкам. Держи его. Капчонный с корешами подрывается с места. Мочилась по знакомым заречным улочкам. На мне сегодня кеды и брюки без стрелок. Бегать в них гораздо удобнее, чем в джинсах. К мосту я прихожу с солидным опережением. Самый долговязый спроследователь останавливается, уперев руки в колени и тяжело дыша. А поделось что-то мне, кричит он вслед. Что это требовалось доказать? Вместо того, чтобы бежать прямиком к дому, я забираю правее и направляюсь по широкому кругу в обход центра. Копченый с приятелем прибавляет ход, они почти ликвидируют разрыв, и я слышу сзади их тяжелые шаги и пахтины. Держу темп. Я сегодня перед экзаменом уже пробежал двушку, размялся, хотел попробовать пятерку, но поберег силы, как в воду глядел. Методичные и правильно организованные пробежки дают результат очень быстро. Меньше недели тренировок, а организм реагирует на нагрузку совсем иначе. Главное не рвать на старте, наращивать темп постепенно, ждать, когда разогреются мышцы и откроется второе дыхание. Топот сзади становится тише. Ещё один отвалился. Как я и предполагал, курить здоровью вредить. Не похож копчёный на зошника. Культ турников и спортивного мордобития появился у плохих парней после 90-х, а сейчас они на одном кураже выезжают. Спокойно оглядываюсь. Копчёный держится на морально-волевых. Дыхание свистит, локоть левой руки неестественно опущен. Вот что бывает, когда рвёшь с места без подготовки. Диафрагма перенасыщается кровью и теряет эластичность. Теперь каждый вдох причиняет копчёному острую боль, словно его ножом под рёбра колют. Я чуть сбавляю темп, чтобы он оказался метрах в 3 позади меня. Привет, говорю. А я тебя не заметил сначала. Тоже пробежаться решил. Сейчас ты у меня договоришься, сука, пыхтит копчёный. А давай на перегонки, предлагаю с тупым оптимизмом. До следующего поворота. Если я выигрываю, ты мне свои джинсы отдашь, если ты, я тебе свои штаны. Идёт? Капчоно от злости прибавляет темп, но его хватает ненадолго. Я тебя ещё встречу, сообщает. Слушай, что ты ко мне вообще пристал? Что ты к литки лезешь, угромо спрашивает он. Блин, ты как маленький, говорю. Почему? У Капчоно даже злость проходит. У неё самой спросить не пытался, а она не говорит. Мой соперник окончательно выдыхается и останавливается на месте. А вы правда в детстве в одной песочнице играли? Я тоже останавливаюсь перед ним. Сука, вспыхивает копчёный. А ты откуда знаешь? Подумаю об этом на досуге, говорю и трусцой медленно бегу к дому. Ещё одну рубаху в стирку, пропотел по жаре. Беден мой гардероб. Скоро на улицу будет выйти не в чём. Пытаюсь сесть за математику. Экзамен через 3 дня, и для меня он профильный. В технический вуз готовлюсь. Но все эти тангенсы, котангенсы, с интегралами и матрицами не желают задерживаться в голове. Теперь, когда в мои руки попала серьёзная техника, хочется показать товарищам из райкома достойные результаты. Чем их можно удивить? Просторами родных полей, комбайнами на ниве. Берёзовыми росями и колосиями, думаю, они-то видели и не раз. Для людей нет ничего интереснее, чем другие люди. Мы от природы стайные существа, нам важно знать, что происходит с другими. Мы считываем эмоции друг друга и заражаемся ими. Никого уже не заставляют замирать в неестественных позах и пялиться в объектив. Снимает свои живые фото гениальный Логранж. Но есть и такое, чем можно попробовать удивить нынешних современников. Откладываю учебник, через окошко отправляюсь к знакомым зарослым сирени. Лида, Лида, чего тебе? Лидка свешивается ко мне через окно первого этажа. На ней простой ситцевый халатик, расстёгнутый сверху на две пуговки, на голове косынка. По дому хлопочет хозяйушка. Лид, мне к нам самоярское задание дали, говорю. сфотографировать самую красивую девушку в берёзовой поможешь? Чем, мурлычет она, вспышку подержать надо.